Эпилог. Трибуны были заполнены людьми. Толпа ревела. Отовсюду раздавался топот ног, хлопки и крики для поддержания участников. Сабина судорожно сжимала дрожащими пальцами шлем, не понимая, как она могла ввязаться в турнир по скайболу. Она ведь всего лишь запасной игрок. ее не должны были вызвать, но вызвали. Матч приближался к завершению. Потому команда Академии Ватервиль играла жёстко не переживали о нарушениях, не гнушались толкнуть участника, прижать к борту. В итоге Нильс сильно повредила ногу и покинула стадион на носилках. На поле приглашается нападающий игрок команды Академии при службе магического контроля Сабина Стрэндж. Сабина резко выдохнула, надела шлем и вышла на поле, не рискуя приветствовать бурно реагирующих зрителей. Но поддержка сокурсников придавала уверенности. «Не волнуйся, ты справишься», — шепнул Бастер, подбежав к ней. «Мы сравняли счёт, времени осталось мало, но...» «Я знаю», — перебила Сабина, скользя напряжённым взглядом по участникам команды Ваттервиль. «Где берут таких громил?» И, кажется, капитан их команды уже нацелился убрать Сабину со своего пути. «Придётся действовать осторожно, но стремительно». Игроки заняли свои позиции, прозвучал сигнал, означающий начало игры и публика мгновенно затихла в ожидании. Бастер сбросил потоком огня мяч, его поймал стихией Джей, но в него врезался огненный шар защитника ватервиль Джей упустил мяч. Противники ловко передавали снаряд друг другу, продвигаясь на другую половину поля. Нельзя допустить, чтобы они забили. Бастер выпустил огненный кнут и хлестнул противника по ногам. Мяч выпал, почти достиг земли, но его перехватил другой нападающий в Ваттервиль. До конца оставалось каких-то несколько метров. «Не дай им забросить!» — выкрикнул Бастер со стороны борта. Сабина растерянно озиралась. Про неё забыли, посчитав бесполезной и слабой. Мяч, подгоняемый огненным вихрем, направился прямиком в кольцо. Казалось, даже мир остановился. Сабина зажмурилась, а когда распахнула глаза, спустила воздух и стремительным порывом ветра перехватила мяч сантиметрах от кольца. Сама неверяно направила мяч в другую сторону и передала Бастеру. «Беги!» — выкрикнул он, и Сабина сорвалась с места. Теперь началась настоящая охота. «Всего один гол!» — мысленно шептала она, как заклинание, прорываясь через все поле. «Сабина, осторожней!» — выкрикнул Джей, собираясь отдать ей пас. Резко затормозив, Сабина спасла себя. Противник врезался в борт, не успев даже задеть ее. Отбив щитом атаку справа, она закричала сквозь зубы. «Достали!» Развела руки в стороны, создавая сложные плетения и призывая мощнейшие порывы ветра, так, чтобы и близко никто подойти не смог. Игроки едва держались на ногах, пытаясь закрывать руками лица, в которые летели песок и мелкий мусор. Сабина перехватила мяч, закружила его и бросилась к кольцу противника. Капитан команды Ваттервиль призвал себе на помощь вьющие лианы но девушка отбилась огнем, не прекращая использовать себе в помощь ветер. Удар. Мяч закружился в потоке воздуха, смешанном с огнем. Его попытались сбить, но на подмогу пришел Бастер. Он сумел окружить Сабину защитным огненным барьером. Мяч попал в кольцо одновременно с прозвучавшим сигналом завершения турнира. Секунда, и трибуны взорвались радостными криками. Сабина, не веря, выдохнула, ощущая, как кожа покрывается мурашками, как в душе бушуют невероятные, незнакомые эмоции. Она справилась. Команда бросилась поздравлять друг друга. Сабину обнимали, хлопали по шлему, по плечам, по спине, а потом и вовсе подхватили на руки и стали подбрасывать. «Хватит, хватит!» Смеясь, сопротивлялась она. А стоило ощутить под ногами землю, угодила в объятие Бастера. «Я сейчас лопну от гордости!» прошептал он, снимая с Сабины шлем. «Моя девочка! Моя победительница! Представляешь, как мне все завидуют?» «Не представляю», — усмехнулась Сабина и с облегчением вздохнула. Бастер снова прижал ее к себе, будто бы боялся отпустить. «Год почти закончился. Еще один, и мы сможем узаконить наши отношения», — нежно прошептал он. «Бастер», — сипло вымолвила Сабина, уже не замечая шума вокруг. «Не думала, что ты заговоришь об этом сейчас. Я просто безумно рад и одновременно безумно ревную, когда на тебя смотрят столько парней такими восхищенными взглядами. Хочу, чтобы ты была только моей». Сабина подняла взгляд и тепло улыбнулась. «Я и так только твоя». И потянулась к любимым губам. Бастеру не пришлось намекать дважды. Победу на турнире и успешное окончание учебного года решили отпраздновать вместе с родителями в любимой ресторации во вдохновении. Сабина согласилась на предложение матери и надела такое же, как у нее, платье. Синее, с расклешенными рукавами, длиной в пол. Мужчины семейства Вольфрам были покорены. Бастер подарил Сабине белую розу, а Фредерик Алиша — бордовую. «Какие вы молодцы!» — искренне восхищалась Алиша. «Боролись до последнего. Признаться, я испугалась, когда Сабина вышла на поле. «Я хорошо её натаскал», — отмахнулся Бастер, посмеиваясь. «Это она просто стеснялась разбивать носы и сносить игроков с ног». «Бастер!» — возмутилась Сабина, тихо хихикнув. «А она натаскала тебя», — насмешливо заметил Фредерик. «Я уже заскучал по жалобам на тебя, преподавателей». «Исправлюсь», — клятвенно пообещал Бастер, положив ладонь на грудь. Фредерик рассмеялся, помотав головой. «Знал, что сын шутит». «Главное наше достижение — уничтожение ключа», — отметила Сабина, подтолкнув молодого человека в бок. «Надеюсь, до поступления на службу вы больше не будете устраивать расследование», — притворно проворчала главная дознаватель города. Молодые люди многозначительно промолчали, переглядываясь. «Жизнь — вещь непредсказуемая. Может, и подвернется что-то интересное. Предлагаю поднять бокалы за то, что ключ отврат наконец уничтожен» и никто больше не сможет ими воспользоваться, а преступники наказаны по закону», — произнёс Фредерик, поднял бокал с игристым красным вином и отсалютовал. Его примеру последовали остальные, соглашаясь с тостом. Сабина пригубила шампанское, переглянулась с Бастером и взяла в руки приборы, приступая к закуски «На самом деле мы хотели сообщить вам что-то важное?» — неловко улыбнулась Алиша, заправляя прядь волос за ухо. Что на неё не похоже? Бастер вопросительно выгнул бровь, Сабина слегка пнула его ногой под столом, чтобы молчал и дал договорить, хотя сама волновалась, что мама может сообщить о беременности. Фредерик взял Алишу за руку и сжал её. «Мы решили узаконить наши отношения. Тихое скромное венчание в церкви и уехать на пару недель к морю». Сабина подавила облегчённый вздох и ободряюще улыбнулась. «Поздравляю вас. Это здорово!» «Получается, нам нужно будет проследить за квартирами, пока вас не будет», — произнесла она и сразу смутилась. Бастер нахмурился, чуть не выронив бокал из рук. «Ведь действительно, они могут все каникулы провести только вдвоем». Он хитро посмотрел на Сабину. Не думал, что она поднимет этот вопрос. «Да», — произнесла Алиша, и Бастер впервые видел, как дознаватель Стрэндж смутилась. «Отец, я хотел попросить твоего разрешения взять фамилию матери», произнес он, чтобы отвлечь внимание, а заодно поднять важную тему. «Не хочу, чтобы люди нас осуждали, говорили за нашими спинами, ведь через год я тоже хочу сделать Сабине предложение». За столом воцарилось молчание, которое разрушило Алиша. «За год всё может измениться, но если вы решите, я поддержу». Фредерик прочистил горло и ослабил узел галстука. Кажется, слишком много новостей для них за вечер. Думаю, я смогу договориться с Фионой. «Правда?» — удивился Бастер. «Ты сможешь уладить этот вопрос?» «Конечно», — кивнул Фредерик. «Ты скоро достигнешь совершеннолетия, в опеке нет необходимости. И я тоже не хочу, чтобы за вашими спинами распускали слухи. После учебы вас могут направить на службу в другой город. Лучше, если ваша фамилия будет не такая говорящая», — усмехнулся он. Все же Вольфрам и Стрэндж у всех на слуху. «Спасибо», — улыбнулся Бастер и поднял бокал. «Спасибо, что дали свое одобрение и поддержали нас». но а если разойдетесь, не вините нас», — шутливо пригрозила Алиша. «Они справятся, все будет хорошо», — произнес Фредерик и протянул бокал, желая чокнуться с сыном. «Мы справимся», — подтвердил Бастер, сжимая под столом ладонь Сабины, ощущая, как от радости сердце выпрыгивает из груди. Сабина наклонилась к его уху и прошептала так, чтобы слышал только он. «Ты не пожалеешь, Бастер. Я не дам тебе заскучать». «Знаю». Так же шепотом ответил он, предвкушая, когда сможет остаться со своей рыжей заучкой наедине. «Только он и она». Конец книги. Текст читала Анна Басс.